Глава седьмая. Профессор профессору рознь. Всегда было любопытно, как чувствует себя преступник, которого ведут на казнь. Нет, дело не в моей жестокости. Варантии казни – частое дело, и нередко приходилось наблюдать за теми, кто готовился вот-вот расстаться с жизнью. Что ж, теперь я знал, каково это потому что чувствовал себя не лучше, переступая порог аудитории. Студенты расселись за столы по одному, разложили листы для записей, приготовили магические перья. А мне хотелось провалиться сквозь землю. Опустил кое-как подготовленный конспект на кафедру. Набрал воздуха в легкие. — Профессор, вы что, с утра жабу проглотили? — раздался голосок Кэрри. Остальные захихикали, а я мысленно пожелал на Халке самой превратиться в жабу. «На вашем месте, уважаемая, я бы придержал язык», — зыркнул на сестренку взрывашку. «Помнится, вы с братом должны мне доклад. Слушаю вас внимательно». Кэрри уткнулась в свиток и сделала вид, что обращаюсь не к ней. «Что ж, первые баллы в этом триместре заработаны», — сказал я. «Кстати, о системе оценивания. Сегодня утром мне выдали набор штампов. Красный — оценка отлично, оранжевый — хорошо». Желтый – удовлетворительно, зеленый – неудовлетворительно, синий – полный ноль. Госпожа декан раздала вам зачетки, и на каждом семинаре вы будете получать отметку. В отдельных случаях, как сегодня, и на лекции. керри и Кертис должны были подготовить доклад, но, увы, не справились. Давайте ваши зачетки. «Мы больше не будем», – пискнула Кэрри. «Вот когда не будете, тогда перестанете получать синие штампы». А сейчас прошу зачетки. Кстати, для допуска к экзамену нужно набрать 50 баллов за триместр. Красный добавляет 3, оранжевый – 2, желтый отнимает 1, зеленый – 2, синий – 3. Так что у вас минус 3, поздравляю. Система оценивания показалась мне сложной. Когда утром на пороге моей комнаты появилась Айдора с инструкцией по оцениванию, я долго не мог понять, в чем смысл. Для студентов пять исписанных листов превратил в пару предложений. И, кажется, правильно сделал. Теперь взрывашки сидели мрачнее тучи. Мое настроение улучшилось, и я раскрыл конспект. Конспект? Не тут-то было. Вместо подготовленных записей передо мной лежала та самая инструкция, еще и перевернутая вверх ногами. О, богиня, за что ты снова меня караешь? Чем я так тебе насолил? Между тем семь пар глаз медленно делили меня на части. Что ж, будь что будет. Не нестись же в общежитие. Итак, записываем, прокашлялся я. водная лекция. Тема «Защитная магия. Ее структура и правила применения». Заскрепели магические перья. Этот звук раздражал до зубного скрежета. «Спокойно, Аль, — говорил я себе. Час, всего лишь час». А на перемене успею притащить конспект, импровизируй. Импровизация давалась нелегко. Временами мне казалось, что несу полный бред, а временами, что я гениален. «Существует три вида защитной магии», всплывала в памяти скудная информация. «Магия нейтрализации, которая растворяет атакующее заклинание либо уменьшает вред от него». Магия отражения, которая направляет заклинание противника против него самого. И магия щита, которая включает, как понятно из названия, все виды щитов и защищает не только от магического, но и от физического оружия. Джем поднял перо. Слушаю вас, отвлекся от лекций и мысленно послал студента во тьму. Профессор, я читал труд Даргемона, и он выделял не магию щита, а чистую магию защиты. Точно, именно так и было написано у Кроуна. «Это писал Дергимон», — подбочинился я. «А у меня авторский курс, я выделяю магию щита. Еще вопросы будут?» «Скажите», — подала голос лизи «вот с помощью защитной магии можно позаботиться о себе, а о других? Изучим ли мы заклинания, которые позволят защитить кого-то от нас?» Определенно кивнул я, хотя на самом деле понятия не имел. Редко кто выживал после встречи с чудовищами. Я буду одним из немногих, кому это пока удалось. А теперь попрошу не перебивать. Продолжим. Магия нейтрализации включает в себя заклинание паралича, развеивания, а также... Ммм... Студенты ждали, память предательски молчала. А также другие способы уменьшить мощность атаки, выкрутился я, украдкой поглядывая на огромные настенные часы. «Еще сорок пять минут!» «Держись, Аль, спасение близко!» «Самые сильные заклятия магия отражения — это зеркало и...» Второе называлось именем цветка. Я помнил принцип его использования — закрыть мага в бутон, а лепестками увеличить силу атакующего заклятия и отправить его обратно. Но какого цветка? «Астра!» — подсказал ленор «Правильно!» — кивнул я. Астра, вижу не все из вас только и делали, что лоботрясничали. Спасибо Ленар. А мысленно сделал зарубку. Леор и Джем что-то знают, с ними надо держать ухо востро. И, наконец, щиты. Их существует множество, но обычно щиты комбинируют с атакующими заклинаниями. Магия защиты сама по себе слаба, но не стоит ее недооценивать. Атака должна быть чем-то подкреплена, иначе можно серьезно пострадать. На этом запасы памяти в голове исчерпались. Я хоть убей не помнил, что было дальше в конспекте Кроуна. Точно, какие-то схемы, но что за схемы? Что делать? А теперь, раз у нас вводная лекция, обвел я взглядом притихших студентов, разрешу поговорить и вам. Скажите, почему для вас важно изучать защитную магию? Кэрри? Взрывашка уставилась на меня с выражением «убью вражина», но соизволила ответить. Например, мы с Кертисом решим кого-нибудь взорвать, а убежать от взрыва не успеем, придется колдануть». «Не колдануть, а применить заклинание», — исправил слово, которое и сам частенько использовал. «Вы студенты высшего магического заведения, работайте над словарным запасом». Керри выдала многозначительное пф ф и отвернулась к окну. «Ну а даже какие мы гордые! Ничего, я тоже не лыком шит, и нечего мне тут демонстрировать презрение только и умеет, что взрывать все на своем пути. «Еще примеры будут?» — оглядел притихших студентов. «Чтобы никого не убить!» — подал голос Дэнни так неожиданно, что я даже опешил. В аудитории повисла тишина. «Молодец, Аль! Завел всех в тупик, заставил вспомнить о том, кем они являются. В тебе умер великий педагог». «После выпуска из академии вы и так никого не убьете», — с показной беззаботностью ответил я. Так что ответ неверен. Еще. Чтобы не дать противнику ранить тебя, пока готовишься к атаке, снова пришел на выручку Ленар. Славный мальчишка, если бы еще не следил за мной преданными глазами. Хотя учителями принято восхищаться. Чем я хуже? Правильно, одобрительно улыбнулся. Запомните, а лучше запишите. Ленар, продиктуй. Надо придумать, как использовать знания мальчишек с наибольшей пользой. Нельзя же заставить их вести лекцию вместо меня. Или можно. В качестве поощрения, так сказать. Двадцать минут, всего лишь двадцать, аль, запудри мозги этим недоучкам еще немного. И, наконец, вспомним структуру плетения заклинания. Повторим азы. Что мы должны сделать, чтобы активировать магию? Разозлиться, захохотал Кертис. Неверно, припечатал я. Хотя, если вы не знаете других способов... Теперь уже и братец смотрел на меня волком. Нужно сосредоточиться, поднял перо Ленар. Представить действие заклинания, тот эффект, которого хочешь достичь, добавить свою энергию и произнести закрепитель. Начинаю уважать этого молокососа. А зачем нам нужен закрепитель, решил поставить точку в обсуждении. Чтобы уравновесить энергетические потоки, это уже джем. «На этом и закончим», — сгреб я листы конспекта, пока никто не видел, что там написано. «На следующей паре продолжим, и тогда же дам вам задание для первой практики. Свободны!» Зазвенели мелодичные колокольчики, оповещая, что самый трудный час в моей жизни подошел к концу. Я вылетел из аудитории, чуть не сбив с ног Эйну, пробормотал извинения и, не дав девушке и слова сказать, помчался к общежитию. Лестница пылала под ногами, а стопка листов на столе показалась настоящим сокровищем. Я схватил конспект, проверил, все ли на месте, и поспешил обратно к академии. От кросса сбилось дыхание. В последний раз я так быстро удирал от амалии. Казалось, что ноги задымятся или вспыхнут волосы. Но ровно по звонку был в аудитории, страшно довольный собой. Опустил растрепавшуюся стопку и окинул взглядом студентов. «Не хватало взрывашек». «Что пым?» «Где Кэрри и Кертис?» спросил у Ленера. «Дабл Кей?» задумался он. «Где-то здесь были. Исчезли незадолго до звонка». «Попробую их найти». Решил, что не стоит спускать этим исчадием бездны прогул. «Дабл Кей. Хорошее прозвище». «Ленер, стань на мое место и продиктуй остальным определение с первого листа». Мальчишка перебрался за кафедру, а я вышел в коридор и осмотрелся. Куда могли податься взрывашки? Ох, чует моя печенка не к добру. Вернуться в аудиторию и дождаться громкого бамс или попытаться найти горе подрывников? Что у них вообще за силы? Отметил для себя на будущее, что надо поговорить с Айдорой и выяснить, чего ожидать от студентов. А пока усадить дабл-кей за парты. В академии я все еще плохо ориентировался. Заглянул в соседнюю аудиторию, где читала лекции Эйна. «Нет, моя пропажа находилась не там». Извинился перед коллегой и прошелся вдоль закрытых дверей. Наверное, искать за ними глупо. Идут лекции. Если бы кто-нибудь заметил лишних студентов, их бы уже выгнали вон. Значит, они не здесь. «Профессор!» — ко мне спешила Лизия. «Они вернулись!» «Вернулись, значит». Взрывашки, как ни в чем не бывало, сидели в аудитории. «Вы опоздали!» – замер я перед ними. «Вы тоже!» – с усмешкой ответила Кэрри. «Я искал вас!» «А мы вас!» – подпрягся ее брат. «Раз уж мы снова обрели друг друга, давайте начнем!» Вернулся к конспекту, а Леннер сел на место. Записать они ничего не успели, поэтому пришлось начать сначала. Эта лекция, в отличие от предыдущей, прошла ровнее. Я читал с листочка, задиктовывал определение, а студенты работали, не покладая перьев. Пока речь идет о теории, бояться нечего. В конце концов, я готовился к поступлению в академию, а что не поступил, пусть профессора кусают локти. Не разглядели талант. Прозвенел звонок. Попрощался со студентами и втайне порадовался, что на сегодня работа подошла к концу. На следующий день меня ожидало знакомство с группой Эйны, Такими же аномальными, как и эти. Зато лекции готовы, можно расслабиться и отдохнуть, а заодно решить возникшие вопросы. Кабинет Айдоры располагался на втором этаже. Я постучал. Услышал тихое «Войдите» и открыл дверь. Но вместо декана попал в приемную. Стол секретаря был пуст. Кто же тогда меня пригласил? Госпожа декан ждет. Все тот же писклявый голосок. «Назовите свое имя, запишу вас в книгу посетителей». «Профессор Альбертинаддер Кроун» почувствовал себя сумасшедшим, отвечая пустоте. «Прошу, профессор Кроун». Еще одна дверь, и за нею, наконец, Айдора. «Аль!» Кажется, она обрадовалась моему появлению. Деканша не изменила своему стилю и щеголяла в соблазнительном декольте. Только пышное платье с кружевами сегодня было бледно-бирюзового цвета, А прическу украшали такого же оттенка розочки. «Как ваш первый рабочий день?» «Думал, мы вчера перешли на «ты»,» — занял свободное кресло. «Да, конечно», — заолели щеки Айдоры. «Пока все в порядке, студенты пытаются меня прощупать. Что можно себе позволить, чего нельзя? Открыто не безобразничают. Но все еще впереди. Я пришел по делу. Скажи, могу ли я получить личные дела студентов?» Сама понимаешь, чтобы научить их сдерживать силы, я должен понять, что за способностями они обладают». Айдора задумалась. Мне даже показалось, что на ее хорошеньком личике промелькнула досада. «Что-то скрывает? Не хочет говорить? Но я же все равно узнаю. И потом это и правда опасно. Как я могу защититься, если никто не предупредит от чего именно?» «Личные дела засекречены». Тоненькие пальчики Деканша непроизвольно выбивали на столешнице барабанную дробь. Понимаешь, среди них есть люди с разным положением в обществе и достатком. Их родственники рассчитывают, что все останется в тайне. Способности. Спроси у них сам. Захотят, расскажут. Что происходит с Дэнни и Региной, ты сам видел. Советую опасаться Ленора. Его сложно вывести из себя, но и остановить почти невозможно. «Будь начеку, Аль, не мне тебе об этом говорить, но все же». Я кивнул. «Ничего нового, да. А чего я ожидал? Что мне выложат все как на духу?» «Признаюсь, ожидал. Как профессор. А как человек осознал, что эта академия отличается от других, пока не понял чем, но уже осознал, что попал не просто в учебное заведение, а случайно впутался в ворох событий» разобраться в нем будет, ой, как непросто. И вдруг раздался Бамс. Я рванул в коридор, проклиная взрывашек. Дым валил из приоткрытой двери, ворвался внутрь, и меня оглушил визг, а затем кто-то несколько раз прошелся по лицу то ли сумочкой, то ли веером, в дыму не разобрать. «Извращенец!» — взвизгнула полуголая девица. «Помогите!» Пришлось искать пути для отступления и выбираться в коридор. Только тогда заметил табличку «Женская раздевалка», покачивающаяся на двери. Вот так влип, сунулся обратно, пытаясь объяснить, но снова получил веером по лицу и решил прекратить попытки. Осталось надеяться, что юная леди в кружевном белье не запомнила мою физиономию. Взрывашки отыскались в аудитории, им предстояла пара этикета. Зачем в академии уроки этикета, спрашивать у деканша не стал, хоть, признаться, удивился обычно учат только заклинаниям и использованию энергии. «Вы двое!» — схватил взорвавшихся студентов за шкирки. «За мной в кабинет декана!» Дабл Кей смеялись, хватаясь за животы. Как, впрочем, и оставшаяся пятерка. Но мне было все равно. Вытащил упирающуюся парочку в коридор и подтолкнул в нужном направлении пинками ниже поясницы. «А спорим, вы не поведете нас к декану?» — развернулась Кэрри. «С какой ты радости, дорогуша!» Смерил я девочку презрительным взглядом. «Первый день на службе, и уже не справился!» Слащаво пропела она. «Не смог уследить за семью студентами. Стыдно, да, профессор?» «Ошибаешься!» Прошипел я, приближаясь к девчонке. «Стыдно наступать на одни и те же грабли. Глупо выставлять дураком человека, в руках которого будет твоя жизнь и успеваемость весь ближайший год. И на твоем месте крошка!» Я бы подумал, а стоит ли оно того? Поверь, хоть и у меня нет аномалий, я страшен в гневе. Не советую испытывать его на себе. А сейчас я пойду в общежитие. Вы же, ребята, поднимитесь на второй этаж в кабинет деканы Кармин и напишите ей объяснительную. За обедом я спрошу у нее, сделали вы это или нет. И не приведи богини ваших объяснительных не окажется у нее на столе. С этими словами я выпустил локоть Кэрри, в который неосознанно вцепился, развернулся и пошел прочь. За спиной рекою разливалось молчание. «Не на того напали, ребятки! Ой, не на того напали!»